Я не леди для этого, притца-дракона, но сценарий давно утвержден. Глава двадцать Приходила в себя постепенно. Сначала появились непонятные звуки, вроде скрежетания металла по камню. Потом почувствовала ноги, и стоило мне только ими пошевелить, как мышцы свело судорогой. Ахнула от боли, но изо рта вырвался какой-то сдавленный писк. Секунда понадобилась на то, чтобы понять, рот завязан тряпкой. Открывать глаза было страшно, но все же сделала это и тут же пожалела об этом. Я находилась посреди гостиной в каюте лорда Ордивали, привязанная к стулу грубыми веревками, отчего не чувствовала рук. Ногам было больно от кончиков пальцев до колен. В голове варилась вязкая каша. Сильная тошнота пугала, потому что мой рот закрыт лоскутком ткани, а содержимое желудка просится наружу. Только бы не сотрясение. Впрочем, не удивлюсь, если так и есть. Голова болит и кружится, а при сотрясении именно так и бывает. Пока я была в отключке, в каюте зажгли свет, связали меня и оставили. Кто бы ни был похитителем, надеюсь, Анор с ним уже разобрался». Перед глазами вновь возник образ, который увидела прежде, чем потерять сознание. «Ли! Вот это меня глюкануло!» «А нет, не глюк!» Дверь в ванной комнате отворилась, являя моему взору швию. Я окинула девушку шокированным взглядом и в ответ получила ухмылку. «Неожиданная встреча, верно?» Нарочито дружелюбным голосом проворковала она. у у, -у, -у! Как же хотелось выругаться!» «Ой, да, прости!» Швея подскочила ко мне и одним движением руки сорвала повязку сорта. рта. Я тут же глотнула воздуха и на удивление почувствовала себя лучше. «На каюте уже висит заклинание. Можешь кричать, тебя не услышат. А повязку снять забыла, ушла купаться. Не думала, что так быстро в себя придешь». «Ли?» Я все еще не верила, что вижу ее перед собой. «Где та милая девушка, что помогала мне?» улыбающаяся, болтливая, с косичкой. Волосы этой Ли были собраны в высокий хвост, а одета служанка вовсе не в зеленое закрытое платье. Темно-фиолетовый брючный костюм сидел на девушке идеально. Я даже позавидовала. «Не смотри так. Что мне было делать? Король предложил денег за помощь, а мне знаешь, как нужны деньги?» Подругой я ее не считала. Но почему-то вдруг стало так обидно. Единственный человек, кто хорошо ко мне отнесся, и тот оказался гнилым. Этот мир мне нравился все меньше и меньше. «Зачем все это?» – кивнула на веревке, опутывающие мои конечности. «Ой, да, а хотя тебе потом объяснят, не буду заранее портить сюрприз». Лира схохоталась и захлопала в ладоши. На миг в глазах девушки мелькнуло безумство. Стало совсем страшно. Кто что объяснит? Нет, я уже догадалась, что в скором времени передо мной появится ридер. Вот только в своем ли облике? Ли я не видела на корабле. Пряталась или тоже под зельем морока? Тоже зелье морока пила? Безэмоционально спросила и кинула на нее скучающий взгляд. Пусть решит, что я в курсе всего их плана. Уловка помогла, потому что девушка призадумалась, а потом мотнула головой. Зелье прошлый век. Денвер держит иллюзию, почти не напрягаясь. Взгляд Швей потеплел. В голосе прорезались нотки романтичности, что меня вогнало в еще больший ступор. «Такой мужчина! Красивый, сильный, с магией! Хорошо, что он согласился на просьбу его величества!» На удивление, во мне не взыграло чувство ревности, а услышав, что Денвер помогает королю, стало даже чуточку противно. «Я ведь правда думала, что архимаг милый и...» «Ну и что, что приглашал к себе на первом же свидании? Он мужчина!» Они так делают. Да урод он, вот и все. А связаны меня держать обязательно? Дернулась. Стул опасно покачнулся, и я замерла, не желая распластаться на полу. Ли не успела ответить: в каюту вошли Ридер и Денвер. Ридер был в своем привычном облике, снял иллюзию герцога Каколепского. Спустя секунду в каюте появилась и та девица, только выглядела совсем по-другому. Короткие темные волосы стали длинными. Взгляд более хищный. А еще я не сразу, но узнала в ней ту дамочку в прозрачной ночнушке. Хлор, что ли? Это ведь она рассказала Анору о том вечере, когда я вернулась в спальню, не очень трезвая. Девица при виде меня оскалилась в злой ухмылке. Открыла рот, намереваясь что-то сказать. Но Ли увела ее, а вот ко мне подошел Ридер. Окинул меня внимательным взглядом и сел в кресло напротив. Денвер остался стоять у двери. Тишину никто не спешил нарушать. Все молчали и смотрели на меня. Я же не выдержала, занервничала. «По какому поводу мы все сегодня собрались?» Голос дрожал. Не скрою, было немного страшно. Но боль в конечностях и тошнота не позволяли поддаться панике. Единственное, что меня волновало, как бы не отключиться снова. «Мария, Мария, а ведь ты мне правда нравилась!» Ридер вздохнул. Архимаг нахмурился и отвел взгляд. Сидела бы в замке, работала в агентстве, и не было бы ничего этого. В каком агентстве, которое вы используете как прикрытие для перевозки контрабанды? Но ну, не могла я промолчать, не могла. Пусть знают, что их хитроумный план давно раскусили. Только Ридер почему-то заржал. Денвер усмехнулся, а девицы за моей спиной зашептались. «Контрабанда. Интересно ты себя называешь». — Я-то тут при чем? Я говорю о тех артефактах, которые вы перевозите. — А, мелочи какие, подумаешь. — Нет, дорогая, самый ценный груз на корабле — это ты. Губы герцога тронула улыбка, в глазах загорелись огоньки. Я поежилась под несколькими пристальными взглядами, и только через несколько минут до меня дошло. — Что я? — Ты, подарок эльфийскому императору, конечно же, в обмен на остров. Он, знаешь ли, не отдаст его просто так, а вот за такую диковинку, как девушка с земли, запросто. Договор уже подписан. Кстати, остров перейдет Альмавиру, как только вы обручитесь с императорским сыном. Хм, вот уж не знаю, для чего эльфам в роду человечка, но раз хотят экзотики, не нам судить. Артефакты? Или слышно спросила, обдумывая то, что сказал Ридер. Меня в жены эльфу за остров? Они там совсем ополоумели, что ли? Торговля артефактами давно обговорена с императором. Там грядет внутрирасовая война, и он хочет себя обезопасить. Исключить особо беспокойных, скажем так. Устранить их с помощью подарков. «Не думаю, что ей нужно знать эту информацию», – оборвал его Денвер. «Да, ты прав». «Что ж, мы пойдем. Хлор, милая, останешься с Ли?» «Конечно». Брюнетка улыбнулась во все тридцать два. Вот только я была против. Сильно против. «Стойте!» «Я все тебе рассказал, даже то, что не надо было. Что еще хочешь услышать?» Облизнула пересохшие губы, на ходу придумывая вопросы. «Почему нас с Анором хотели отправить на другом корабле? Король взял с меня клятву молчания, чтобы я не рассказала об этом никому». «Ах, это! Сначала вас хотели устранить, отправив к демонам». но потом пришел ответ от императора. Стать женой его сына все же лучше, чем сдохнуть за ужином у демонов. Верно? Король бы не поступил так с собственным сыном. Теперь пришел мой черед усмехаться. Герцог развел руками и улыбнулся. Так он и не его сын. Настоящего отца Нора давно нет в живых. Впрочем, как и его матери. Все, отдыхай, отсыпайся. Дамы, приведите ее в порядок перед тем, как мы войдем в порт. «Обувку ей, что ли, выдайте? Эти ее красавки давно пора выкинуть». «Это кроссовки, идиот!» — выплюнула я, сильно разозлившись. Говорил ведь тогда, что ему понравилась моя обувь. Герцог не ответил на оскорбление. Вздохнув, вышел из каюты, вслед за ним за дверью скрылся и Денвер. Я осталась один на один с девицами-прислужницами и своими мыслями. А подумать мне было о чем. Вдвоем они перетащили меня в спальню прямо со стулом. Оставили у кровати и ушли. С одной стороны, я была даже рада, что мне не придется видеть их. С другой, паниковала все сильнее.